Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Планы на будущее Маршрутный автобус был забит битком людьми в осенних куртках. Людмила ехала стоя, правой рукой держась за поручень, левой удерживала маленькую Марину и небольшую коричневую кожаную сумку. Практически все люди молчали, слушая доносившиеся из динамиков звуки радио. Ведущий какой-то программы с живым интересом рассказывал о не так давно скончавшемся американском фотографе Билли Кеннингеме, который почти 40 лет проработал в газете «The New York Times». И постоянно рвал чеки с гонорарами, не признавая деньги и материальные ценности. Чертов позер, подумала Людмила. Лучше бы деньги в детский дом отдавал или на любую другую благотворительность. А нет, рвал он их, видите ли. Автобус со звуком ⁇ Пф остановился на остановке. Внутрь вошел загадочно улыбающийся молодой человек в темно-синей ветровке и встал рядом с Людмилой. Радиопередача закончилась и зазвучала надоедливая песня, ставшая хитом среди молодежи. «Мало времени, много планов», – подумала Людмила. «Надо надавить на юриста, что-то он медлит с оформлением квартиры на сына. Надо бы доплатить, чтобы документы все были готовы к концу недели». «Мам, нам долго еще ехать?» – спросила Марина. «Нет, малышка», – с улыбкой произнесла Людмила. Осталось еще две остановки. Ну хорошо, устало выдохнула девочка. Женщина направила взгляд на рядом стоящего молодого человека, который искоса посматривал на нее, а потом в окно, за которым мелькали деревья, и задумалась о своих планах. Машину надо переписать на мужа. Но на кой черт я оформляла ее на себя? Сейчас бы избежала этого геморроя. Накопления, которые лежат дома, надо перевести на счет сына. Ему они пригодятся. Оплатить учебу, например. Ах да, чуть не забыла. Надо доехать до ателье. По телефону сказали, что платье готово. Надо сегодня примерить. Автобус остановился. С уже ставшим знакомым звуком «пф». Двери открылись. Людмила краем глаза увидела, как стоявший рядом молодой человек в темно-синей ветровке что-то достал из кармана и воткнул ей в ногу с криком «Поздравляю! Теперь у тебя спит, сука!» Женщина остолбенела от страха. Лишенная дара речи, испуганными глазами она смотрела то вслед убегающему психу, то на шприц, лежащий на полу. То на ничего не понимающую Марину, то на несколько испуганных людей, которые, кажется, догадались, что случилось. Но паники не было. Двери автобуса закрылись. Мать с дочкой вышли на свои остановки и пошли вдоль леса посадок. Мама, что такое спит? Нарушила тишину своим вопросом Марина. Это... «Такая болезнь, опасная, страшная», – ответила Людмила, не останавливаясь. А от нее можно умереть?» – не унималась дочь, семеня за мамой. «Да, можно». «Мама, ты расскажешь папе и Костику, что сегодня случилось? И про этого дядю, который тебя уколол?» Людмила остановилась и, посмотрев на Марину, спокойно ответила. «Я думаю, им знать об этом не стоит. Им и так сейчас плохо». Они очень за меня переживают. Я умру быстрее от рака, чем от сегодняшнего укола. «Мама, а рак – это та шишка у тебя в голове, которая постоянно растет?» «Не шишка, а опухоль», – последняя Людмила сказала с всепоглощающей тоской в душе. Врачи объяснили, что с такой неоперабельной опухолью ей осталось жить около двух месяцев. Причем неизвестно. Сколько времени она еще будет в здравом рассудке. Ближе к финалу ее ожидает бессознательное. «Я буду овощем», — вслух подумала Людмила. «У меня до этого еще много дел. Мне многое надо успеть. Мариш, пойдем быстрее. Мы уже близко». Мама с дочкой прошли ворота кладбища. До более знакомую могилку они нашли сразу. На гранитной плите Людмила в тысячный раз прочитала Марина Сергеевна Штополева, любимая дочь и сестра, ушедшая слишком рано. Девочка с непосредственной улыбкой, присущей только детям, спросила: Мам, это я тут лежу? Меня здесь похоронили. «Да, моя хорошая», — ответила Людмила, — «ты умерла двенадцать лет назад. Мы с папой и Костиком очень переживали, а я плакала сутки напролет и думала, что умру от горя. Но старуха с косой настигла меня только сейчас и каждую минуту тянет меня к тебе». «Как хорошо, что мы и после смерти можем быть вместе», — сказала девочка и звонко засмеялась. «Ах, я рада этому», – ответила Людмила. «И пусть тебя на самом деле нет рядом, и пусть ты всего лишь моя галлюцинация, вызванная опухолью, я все равно рада, что ты рядом со мной». Женщина из небольшой коричневой кожаной сумки достала маленького плюшевого мишку и положила на могилу дочери. «Прости, Мариночка», – сказала она. Но мама больше не сможет прийти тебя навестить. У меня осталось слишком мало времени. Мне надо позаботиться о папе и Костике. У меня еще слишком много дел. Прощай. Сказав это, женщина направилась к воротам, ведущим с кладбища. Как внезапно зазвонил телефон. Людмила достала его из сумочки и, сдерживая слезы, произнесла. Алло. «Людмила, здравствуйте! Напоминаем, что ваше платье готово, и вы можете сегодня приехать в наш ателье на примерку!» «Да-да, я скоро буду. Спасибо, что напоминаете», — сказала женщина, смотря на играющую около могилы дочь. «Мариша, нам пора идти!» — выключив телефон, крикнула мать дочери. «Маме надо померить платье!» «А зачем тебе это платье, мам?» Людмила улыбнулась и ответила «Должна же мама быть красивой в гробу». Девочка и женщина молча взяли друг друга за руку и направились к остановке. Людмила думала о том, что жизнь быстротечна. Она является нам словно сон. Манит, заигрывает, виляет хвостом, как гулящая девка, щекочет нервы, как карточный шулер, распаляя азарт лишь для того, чтобы открыть глаза на мимолетность нашего существования. И только-только мы поднимаем веки, как смерть закрывает их холодной костяной рукой, дышит в лицо могильным зловонием, скребет по крышке деревянного гроба, ложится всей массой земли и в итоге давит, словно каток наши тела. Смерть – это безвозвратный путь в никуда, Дорога, заканчивающаяся обрывом или бетонной стеной. Смерть – это пустота, черная дыра, поражающая все сущее. Кто-то верит, что смерть – это всего лишь начало новой жизни, переход одной сущности в другую. Уход от земного, бренного, к чему-то великому, высокому. Что такое смерть? Наказание? Награда? Смерть? Это пустота, безграничный вакуум космоса, а вокруг звезды, которые плачут о своей потере. Конец рассказа. Озвучил автор.